Ориентирование в полёте. Люди умеют летать мысленно с ветром, пчелой над цветках. Люди летают как птицы, долго подряд в облаках, могут взлетать, садиться. Люди летают и птицы, и юныши, девушки, галки, синицы, и очень важно летать мысленно ввысь подниматься. в небе нырячь и прескаться. Всем очень нужно летать, чтобы от земли отрываться. Люди летают во сне не для того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б. Здесь важнее ощущение. Когда в груди замирает, тело становится легким, словно пушинка, и отрывается от земли. Полет у душа радуется. Все клеточки поют и к небу тянутся. Поэтому не случайно говорят, что если человек летает, значит растет. Летать во сне для того, чтобы расти, так же, наверное, без смысла, как для перемещения в пространстве. Летать надо ради самого полета. Спросите у своих друзей, когда они в последний раз испытывали подобное ощущение. Уверяю вас, что никто этому вопросу не удивится. Сны, в которых душа летела, долго хранятся в памяти. Опытных летальщиков есть особые приметы для полёта в посте. Кто-то размахивает руками и ногами в воздухе, некоторые парят, словно птицы, другие пикируют с высоты. У каждого своё. Интересно, что как только во сне собираетесь взлететь, мысль мгновенно вспоминает все накопленные в предыдущих снах навыки. Они совсем не похожи на авиаполёты. У пассажира самолёта никакого особенного чувства не возникает, разве что ужас при падении воздушной ямы. Пройдя несколько уровней ориентирования во времени, вы наверняка сможете окунуться в полёт птицы. Полёт птиц – это самостоятельное упражнение, и если вы собираетесь хорошо ориентироваться в реальности, нужно обязательно научиться летать. Для этого поднимитесь на десятый уровень. Одиннадцатый этаж и прыгайте. Стоп, это шутка. Выйдите на балкон или раскройте пошире окно. Данный комплекс ориентирования выполняется на открытом воздухе. Обязательное условие: перед домом должно быть относительно большое пространство, например, двор или участок леса. Благотворное время: раннее утро. Свежий прохладный воздух и восходящее солнце, замечательные спутники любой зарядки. Во время утренней астральной зарядки важно следить за полётом птицы. Постепенно приходит возможность сохранять сознание в состоянии полёта, когда во время пространственного ориентирования вы сможете наблюдать летящую птицу не только в силовых точках, а постоянно точно так же, как если бы вы смотрели на неё глазами. То есть внутреннее зрение удерживает сознание в состоянии полёта без физического объекта. Этот этап просто сознания необходимо укрепить, для чего во время вечерних и утренних занятий ввести обязательный полёт сознанием. Тщательно смотрите внутренним зрением, отмечая траекторию полёта. Особенно легко упражнение получается, когда в небе парят стрижи или ласточки. Они летают маленькими стайками. Выберите себе одну птичку и внимательно следите за тем, как она делает широкий неправильный круг, чередуя его восьмёрками, меняя высоту и скорость. Ласточка плывёт в воздухе чёрным треугольником, издавая пронзительный писк на высокой ноте. Стая летит, подчиняясь внутреннему духу полета. Птицы не носятся на перегонки, сохраняя стройную схему и последовательность. Во сне мне никогда не удавался полет ласточки. Ее мастерство настолько высоко, что во время сновидения даже не возникает мысли о том, чтобы его повторить. Однако при пространственном ориентировании сознание способно летать довольно продолжительное время. Мне удавалось несколько минут носиться вместе с пернатным племенем. В небе можно отдаться ощущениям свистящего воздуха, но нельзя забывать следить за препятствиями. В виде домов, проводов, которые натянуты между корпусами, деревьев, окружающих птиц. Интересно наблюдать в полете за людьми. Со стороны мы неуклюжи, ужасно неуклюжи и задумчивы, идем, погрузившись в свой мир, не замечая ничего вокруг. Это называется сфера интересов. И действительно, сознание таких людей похоже на закрытую сферу, сквозь которую не пробиваются живые звуки и запахи. Там живут свои собственные ощущения, там приглушенный свет, который не отвлекает от важных, в кавычках, мыслей.